Глава четырнадцатая. После неоднозначных выходных идти на работу совершенно не хотелось. Я испытывала неловкость при мысли о Косте, не знала, как вести себя при Лилии. Поспешно кивнула Яночке и с независимым видом вошла в кабинет дизайна. Костик сидел перед компьютером, двигая мышкой. Он оторвался от монитора буквально на секунду, помахал ладонью в качестве приветствия и ни в чем не бывало вернулся к своему занятию. Я разозлилась на себя. От чего ты еще ожидала? Колено преклонения? Букет алых роз? Но себе бог знает чего. Я шумно опустила рюкзак на стул и, гремя товарами, зло включила ноутбук. Взяла себя в руки. Непостижимым образом ноут чувствовал мое настроение и вполне мог перестать работать при вспышках сильных эмоций. Я выдохнула, погладила крышку устройства и мысленно поздоровалась с ним. Хватит летать в небесах. Возвращаемся на землю. Нужно сделать два важных ролика об открытии парка И официальный представительский. Я надела наушники и открыла сайт с музыкой без авторских прав. Надо подобрать легкую, динамичную мелодию для парка и динамичную же, но торжественную для официоза. Они должны быть инструментальными, без ярких соло, при этом приятными для слуха, чтобы были акценты в нескольких местах для значимых фрагментов. Я увлеклась отслушиванием композиций, настроение Я увлеклась отслушиванием композиций, настроение выровнялось, и работа пошла на лад. Вот Джемка выпрыгивает из высокой весенней травы. Вот внимательный Костя делает проект. А вот пустырь, уже ровный и гладкий после работы бульдозера. Вот Толик показывает настройку рукой, простирая ее на манер памятника Ленину. Умный и внимательный Ярик с Костиком смотрит на монитор. Вот Миша с ребятами ставят бордюры, заливают родноцветную смесь, равняют ее. Вот круги заполняются цветами, и вот площадка практически готова. Вот Костик выводит кисточкой финальные штрихи проекта. Я задержалась взглядом на крупных планах, физически ощущая спиной его присутствие. Вот Костик поворачивается ко мне и, лукаво улыбаясь, бросает кисть в мою сторону. С каменным лицом я выделила этот фрагмент и нажала кнопку «Делит». Дальше все пошло как по маслу. Виды всех наших площадок, прибытие директора и официальных лиц на автомобилях, рукопожатие, речи, танцы, песни, внимательные зрители, речи, красная ленточка, внимательные сотрудники, дети на качелях-каруселях, радостные родители, фонтан. Наш логотип и контактные данные. Осталось подрезать фрагменты так, чтобы они попадали под ритмический рисунок фоновой музыки. Я вздрогнула от неожиданности, когда кто-то тронул меня за плечо. «Лен, перерыв!» Яр зовет всех к себе. Ну ты трудоголик. Костя улыбался в привычной дружеской манере. Я сняла наушники, нажала волшебное сочетание клавиш Ctrl-S, выключила ноутбук и двинулась вслед за коллегой в кабинет директора. Там нас неожиданно встретил стол с расставленными фужерами и тарелками нарезанных фруктов, вазочки с круассанами и бутылка шампанского. Ярослав сиял улыбкой, на фоне которой блеск бокалов померк. — Коллеги, мы славно поработали. Благодарю каждого из вас. Так отпразднуем это событие. С этими словами Ярик ловко открыл шампанское и самолично наполнил фужеры всем желающим. Мы расслабились и, шутя и переговариваясь, принялись за угощение. Оля отошла к окну, изящно крутя ножку фужера красивыми пальцами с аккуратным маникюром. Я невольно залюбовалась подругой. — Друзья мои, — вновь обратился к нам директор, — я буду отсутствовать три дня. Я еду в Ростов на осенний фестиваль «Танго-территория». Ведите себя хорошо. Все вопросы к Наталье Николаевне. — Ярослав Андреевич, а как же я? — подала голос Яна. — Я тоже хочу поехать. Там будет маэстро из Аргентины. — Яночка, — широко улыбнулся Ярослав, — отсутствие директора никак не повлияет на работу фирмы. А вот без такого ценного работника, как ты, все накроется. — Вы шутите, Ярослав Андреевич, — надуло губки Яна. Лена вполне сможет поработать за меня. Компьютер есть. Рекламные буклеты она сможет давать. Серьезных клиентов к Наталье Николаевне отправит. Ярослав стал серьезным, и атмосфера в кабинете резко похолодела. — Яна Юрьевна, вы утверждаете, что Елена Викторовна, чье мнение, кстати, вы не спросили, вполне может совмещать свою работу медийщика с вашей на ресепшене. Я правильно понял? Тогда, полагаю, следует провести сокращение штата и передать ваши обязанности Елене Викторовне. А вы можете быть свободны и посвятить себя более интересным занятиям». Глаза Яночки наполнились слезами, и она вылетела из кабинета. Директор, который за мгновение превратился из Ярика в Ярослава Андреевича, сухо попрощался. «Коллеги, не буду вас задерживать. Встречаемся на планерке в понедельник. Константин, Елена, останьтесь». Пользуясь моментом, пока сотрудники тянулись к выходу, я стянул из тарелки пару ягод отличного розового кишмиша и закинул их в рот. В Костиных глазах мелькнула веселая искорка, он забрал из тарелки всю виноградную кисть и спрятал руку с добычей под стол. Когда Ярослав подошел к нам и сел рядом, мой сообщник смотрел на него спокойно и дружелюбно. Директор успел превратиться обратно в Ярика, достал другую бутылку шампанского, открыл и разлил на троих. За перспективы! — поднял он фужер. Мы отпили светлый пузырящийся напиток. Ярик подвил тарелку с фруктами и предложил. — Ешьте виноград. Кишмиш лучистый. Таким виноградом раньше взятку давали. Мы с Костей обменялись взглядами и фыркнули от смеха. Хирослав продолжил. — Ничего смешного. Видели бы вы гроздь. Ну да ладно. Вот что я хотел вам сообщить. На выходных я возил одно очень уважаемое в нашем городе лицо на базу отдыха. Вокруг этого лица я прыгал, как ягненок. И это лицо проговорилось, что следующими объектами благоустройства будут набережные. Или будут продолжать Комсомольскую, или на внутригородских каналах. Так вот, Константин, подготовь проекты, изучи дизайн Комсомольской и сделай в том же духе. И один на твое усмотрение, но чтобы к тендеру мы были готовы. Елена, на всякий случай поснимай все неблагоустроенные набережные города. Вопросы? — Нет вопросов, Яр, все сделай в лучшем виде, — ответил Костя. — Ты зачем с Янкой так жестко? — Не лезь не в свое дело. Если я каждому позволю делать, что вздумается, через неделю вся фирма будет сидеть у меня на башке и вертеть, куда хочет. Быть начальником не так-то просто. Грустно заключил Ярик, поглядел сквозь фужер и проблел. ме Костя поднялся со стула. — Мы пойдем, Яр! Ярослав помахал нам ладонью, не отрывая взгляда от шампанского. Мы тихо вышли в коридор. Костя достал из-за спины контрабандную кисть винограда и протянул мне. — Бери. — Дача взятки? Я строго изогнула бровь. — Ага, — радостно подтвердил Костик. — Принеси мне что-нибудь из кафешки. Я буду комсомольскую изучать. Я и не заметила, что подошло время обеда. Быстрым шагом добралась до кафетерия. Девочки были уже там. Я взяла черного чаю, чтобы вернуть себе ясность ума. Надо доделывать ролик про парк. Глаза Яны были покрасневшими распухшими от слез. — За что он так со мной? Что я ему сделала? — схлипнула она. — Всего лишь хотела побывать на мастер-классе маэстро Николаса. Ничего страшного бы не случилось. — Ничего, Яночка, — успокаила ее Лиля. — Мы вот с девочками из вокальной студии соберемся и пригласим тебя. Будешь давать нам уроки танго. «И себя покажешь, и денежка не помешает». «Ой, девочки!» Лиля мечтательно закатила глаза. «Как мы в воскресенье напелись, натанцевались!» Толя меня привез и ждал. «Лиль, а где вы с вокальной студией собираетесь?» «Невзначай поинтересовалась я». «В кафе возле зимнего сада. Там такой зал для караоке чудесный. Я вас на следующий отчетный концерт позову. Сами посмотрите. А у вас, девочки, что нового?» Я достала телефон и вывела на экран черную пушистую мордочку с зелеными глазами. Вот, котенка завела. Подруги по очереди рассмотрели фото моего питомца. — Где ты взяла такого красавца? — спросила Оля, улыбаясь. — Как его зовут? — Макс. Его Костя нашел на стройплощадке. Смущенно ответила я. — Ага, Максимилиан Станиславский, значит, — пошутила Лиля. — Ой, какой сладенький! — восхитилась Яна. Если найдете еще такого же, я возьму. Мне стало очень приятно на душе. Максик успел занять прочное место в моем сердце. Лиля наклонилась к нам заговорщицким видом. Девочки, сюрприз. Через месяц у меня юбилей. Не спрашивайте, сколько мне стукнет. И мы с Толей решили устроить новоселье в эту дату. Приглашаю вас уже сейчас. Остальным скажу позже. И дам. Я покажу вам вот что. С этими словами Лилия достала из сумочки ключик и потрясла им в воздухе. Анатоль сделал мне подарок. Мы с воодушевлением покинули кафе и пошли на хозяйственный двор фирмы, где, поблескивая боками, стоял маленький део красного цвета. Толя сказал, что больше не будет возить меня на работу. Неохотно призналась Лиля, что он не хочет лишний раз видеть эти рожи. «Видишь, нет худа без добра». поддержала ее Оля. Так бы ты еще не скоро свою машинку бы заимела. Олечка, и правда. Девочки, весной поедем в Калмыкию на тюльпаны, воспрянула духом Лиля и повернулась ко мне. Леночка, могу я тебя попросить? Ты же профессионально снимаешь видео. Не будет наглостью попросить тебя, Лиль. Я с большим удовольствием сниму твой юбилей. Закончила я за подругу. Леночка, ты золото, засияла Лиля. На этих словах я вспомнила, что не захватила никакой еды для Кости. Наскоро попрощалась с девчонками и побежала в кафетерий. В кабинет я вошла с порцией плова. — Я говорил тебе, что ты золото? — спросил Костя. «Говорил — Говорил, — улыбнулась я. Прошла к своему столу, включила ноутбук и открыла крышку. Нашла фрагмент с летящей кисточкой и нажала кнопку «Восстановить объект».